«Не тратьте слов, чтобы развлечь меня», — упрямо подняла голову Веда Конг. «Я скоро буду». Экран погас. Дар-ветер прикрыл створки и повернулся, чтобы встретить своего заместителя. Мвен Мас вошел широкими шагами. Черты лица и темно-коричневый цвет гладкой блестящей кожи показывали его происхождение от негритянских предков. Белый плащ спадал тяжелыми складками с могучих плеч. Мвенмас сжал обе ладони дар ветра в своих крепких, худых руках. Оба начальника внешних станций, бывшие и будущие, были очень высокими. Ветер, чья родословная шла от русского народа, казался шире и массивнее более стройного африканца. «Мне кажется, сегодня должно произойти нечто важное», начал Мвен Мас с той доверчивой прямотой, которая отличала людей эры Великого Кольца. Дар Ветер пожал плечами. «Важное произойдет для всех трех. Я отдам мою работу, вы ее возьмете, а Веда Конг впервые будет говорить со Вселенной». «Она очень красива». Полу вопросом, полу утверждением откликнулся Мвен Мас. «Увидите». Впрочем, В сегодняшней передаче нет ничего особенного. Веда прочтет лекцию по нашей истории для планеты КРЗ-664-450-BH-3252. Мвен Масс проделал в уме поразительно быстрое вычисление. «Созвездие Единорога. Звезда Рос-614. Планетная система известна с незапамятных времен», но они ничем себя не проявляли я люблю старинные названия и слова чуть заметной ноткой извинения добавил он дар ветер подумал что совет умеет выбирать людей вслух он сказал тогда вам будет хорошо с юнием антом заведующим электронными запоминающими машинами он величает себя заведующим лампами памяти не от лампы убогого светильника древности, а от первых электронных приборов, неуклюжих в стеклянных колпаках, с выкаченным воздухом, напоминавших тогдашние электрические светильники. Мувян Масс рассмеялся так задушевно и открыто, что Дарветер почувствовал, как растет его симпатия к этому человеку. Лампы памяти, наши памятные сети, коридоры в километры длины, составленный из миллиардов элементов клеточек. Но, спохватился он, я даю волю своим чувствам, а не уяснил необходимого. Когда заговорила Росс 614? 52 года назад. С тех пор они овладели языком Великого кольца. До них всего 4 парсека. Лекцию веды они получат через 13 лет. А потом, после лекции прием, Через наших старых друзей мы получим какие-нибудь новости по кольцу. Через шестьдесят лебедя? Ну, конечно. Или иногда через 107 семь змееносца, пользуясь вашей старинной терминологией. Вошел человек в той же серебристой одежде совета звездоплавания, как и помощник дар ветра. Невысокий, живой и горбоносый, Он располагал к себе острым, внимательным взглядом темных, как вишни, глаз, вошедший потер ладонью свою круглую, гладкую голову. Я Юни Ант, назвал он себя высоким резким голосом, очевидно, адресуясь к Мвену массу.